Васька Безмен, я же Степан Буяльский, я же Ванька Копчик, я же Пашка Растрига, я же сукин сын, сидел в этом монастыре для сильноверующих с 15 марта 1920 года. Марушка сидел здесь один год за кражу лошадей. Кто думает исправить тюрьмой человека, будь проклят отныне и до века. Здесь сидел идейный растратчик Уренцов, секретарь группкома, проиграл 2000 рублей в М-клубе в Шмендефер. В тюрьму одни приходят на зимовку. Здесь тепло и кормят. Другие изнывают в ней, но все ее ругают, проклинают. Тюрьма нас каменная душит. Замки, решетки давят грудь. Гриша Жиган Сидел два года по статье 180, чем крепче нервы, тем ближе срок. Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей, но песня пропета, прошла как сон, и строится другое на новый фасон. Человек в тюрьме выучивается, он выходит из нее мудрее, спокойнее и гражданственнее. Я выбрал кражу, из тюрьмы не вылажу. Сколько бы в тюрьме я ни сидел, Не было минуты, чтоб не пел. Заложу в карманы руки И хожу, пою без скуки. Что же будешь делать, колесел? Гоп со смыком, гоп со смыком, Это буду я. Тюрьма — это пример возмутительной И оскорбительной траты времени. Не унывай, дружище, все пройдет. Здесь сидел герой бульварных романов. Слава сильным, гибель слабым. Ура, ура, ура! Думал, приговорят к вышке, дали красненькую. Да здравствует правосудие! Павлуша Болтиков из Пензы. Мертвый голос этих говорящих стен очень заинтересовал Амельку. Он пыхтел. Лицо его краснело, он огляделся по сторонам, хотел попросить карандаш с бумагой, но раздумал, наплевать, после спешу, и стал читать дальше. «Входящий, не унывай, уходящий, не радуйся». Это замечательное изречение заставило Амельку призадуматься, оно вдохнуло в него некоторую надежду, бодрость. Архимед сказал... «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар». А я говорю, «Дайте мне нож, и я перережу всех недорезанных буржуев». Но дальше наши идеалы с коммунистической партией расходятся. Я много левее и сознательнее». Максим Перцов, кончивший реальное училище. «Хрю-хрю-хрю. А кто я такой? Не знаю. Ты человек достойной жалости». «Эх, Лиза, детка моя, прости, умоляю, я заразил тебя сифилисом, но, видит небо, я этого не хотел, гнию, гнию, о тебя вспоминаю, не кляни меня, покорись участи, мне тяжко», — пишет несчастный человек, «а кто, не скажу». 19 мая 1920 года. «Матушка, мамашенька, старушка, пойми, что я осужден невинно. Твой сын несчастный, Костя племянников». Эти последние слова сорвались с грузных стен, как гром. Амелька как бы оглох и дрогнул телом. Амельку накрыла серая душная пелена, и сердце его перевернулось. В болезненной памяти воскресла его мать, и прощающими глазами взглянула в душу сына. Амелька встряхнулся. Ему тоскливо стало, одиноко. Он поднял пламенную руку и крепким ногтем большого пальца процарапал на штукатурке. «Мамка! Милая, родненькая, дорогая моя мамка!» Он весь трясся, писал вслепую. Ручьем слезы текли, и текла жизнь возле него своим порядком, но он не замечал ее. Лёг на нары, ничего не пил, не ел, спал или не спал, не знает. Ночью бредил. На утро услышал крик.